Весело насвистывая, я покачивался в седле ворона. Коломна уже скрылась за горизонтом, и вот наступило время моего возвращения домой, в Москву. Михайловы все же не поехали со мной. Может, мало и хотели, но Ольга Петровна проявила неожиданную твердость характера, и они остались. Шесть дней я прожил еще в Коломне после того пожара, что внезапно вспыхнул там и где погибло 11 человек. Сейчас там шла активная стройка. Я всех погорельцев обошел, серебро давал. Многие, кто из соседей уцелели, им помогали, а я-то вину за собой чувствовал, так что с моей стороны была серьезная поддержка. Пусть по одной монете всем досталось, ну, кроме наследников постоялого двора, однако серебро хотя бы чувство вины приглушил, а со временем оно совсем истаяло. По поводу Ольгерта я помнил, подручного Сидора. После того, как выспался, встал утром следующего дня и отправился сначала к местному посаднику. А мне документы нужны были. Дьяк из приказа посадника выписал мне документ с выпиской из церковных книг, где и велся учет. Так что документ о личности я получил. Все написали на моей бумаге. У Дьяка на такую чушь бумаги и чернил не было. А я дал, а все, что осталось, ему ушло в качестве премии, включая небольшое подношение, которое тот принял с довольным видом. Грамотку я убрал в свои вещи, а сам прогулялся, составляя план. Время еще было, так что, загрузив вещи на лошадей, я покинул коломну сказав родным, что скоро вернусь и с трудом от малышей отбившись, что со мной хотели ехать. Разобиделись ужас. Пришлось при возвращении их сладким угощать, чтобы оттаяли. Однако все трофеи я вывез и спрятал в леске. Без меня не найти. К скрону банды Сидора я не ездил. А когда стемнело, посетил окрестности дома лавочника-бандита, тут пусто было. А потом прогулялся до дома другого местного жителя, что входил в эту же банду. Там оказалось аж четверо его подельников. Обсуждали, что делать дальше. Ольгерт был тут же, так что я и его на тот свет спровадил. А остальных, причем вызнал, где другие живут, и их навестил. Только до одного не добрался. Тот завербовался матросом на ушкуй и ушел куда-то к Нижнему три дня назад. За одну ночь все сделал, потом меня утром добудиться не могли. Спал так, что только водой и подняли. По поводу семьи Михайловых, не хотелось бы от них дистанцироваться, Но они сами так решили. В общем, тут я тоже подготовился. Пока женщины все, что нужно, скупали для дома, да переодевались, а то чуть ли не в обносках ходили, не имея смены, я через того же дьяка-посадника узнал, не продает ли кто налаженное дело, что дает стабильный доход. Тот подумал, и когда я протянул ему небольшой кошель с серебром, сразу же выдал три наводки. Наследники того постоялого двора, который я подпалил, и из-за чего десятая часть города выгорела, продавали землю для застройки нового постоялого двора. Но главное не это, а то, что у погибшего хозяина было еще одно дело. А он владел паромной переправой через АКУ, с которой получал неплохой доход. Можно договориться и выкупить паром. Дело налажено, работники опытные, самое то. Я согласился с дьяком вполне неплохое предложение. Будем брать. Если наследнички с ценой не передерутся, задирая ее выше и выше. Второе предложение – небольшая ткацкая фабрика. Если проще, это длинный деревянный барак, где работает несколько женщин, и стоит три допотопных ткацких станка. Тут ткут разные ткани, собирая их в рулоны на продажу. Купцы их охотно берут. Рядом сарай, где ткани красят. Тоже неплохое предложение. Ну и третье, местный владелец продает солеварни. Тоже прибыльное дело, особенно если лавку иметь на торгу и продавать соль самому. Лавки в продаже тоже были. Это мне с намеком сообщил дьяк. Не откладывая все это на потом, мы с дьяком на наемном воске прокатились по всем владельцам и договорились о продаже. Те должны были подойти к дому Михайловых, где при видоках, и будет заключена договоренность о покупке. К вечеру они подъехали, и вот так неожиданно Ольга Петровна стала хозяйкой нескольких дел, включая лавки на торгу, даже скорее промышленницей. Я купил ей вазок, и мы прикатились, чтобы изучить, что приобрели. Брали-то не глядя, но оказалось, что особо мы не обманулись. Дьяк знал свое дело. Рабочие были в курсе продажи дел и познакомились с новой владелицей. Дальше я нашел вполне молодого, но жаждущего работы парнишку, и тот стал управляющим всех дел. Писать и считать умел, это было одним из главных критериев отбора. Отчитываться он уже будет Ольге Петровне. Сам дом Михайловых преобразился. Появилась живность, слуг стало возможно нанять, в общем, дом зажиточных купцов, не меньше. Только маловат уже был но Ольга Петровна категорически не желала его покидать. Ничего, там уже мужики работали, бригада плотников, ремонтировали многое, что покосилось без хозяйской мужской руки, подправляли. Правда, нанять всего троих удалось. Много дел для плотников было после пожара, но мы платили хорошо, так что нашли работников. Следующие три дня я просто следил, как Ольга Петровна берет все дела в свои твердые руки заставив молоденького управляющего ходить по струнке и, убедившись, что все в норме, попрощался, кстати, для малышней подарков на торгу купил и отдарился. А то при первом знакомстве не до того было, и отправился в путь. Хорошо меня провожали со слезами на глазах, клятвенно пообещав зимой приехать в Москву навестить. Однако, как ни странно, уезжал я из Коломны со спокойной душой. Молодцы у меня родственники и сами на шею не сели, и не мешают моим будущим планам, решив остаться у себя в городе. В ответ я их и отблагодарил, сделав промышленниками и оставив их смотреть с уверенностью в будущее. Теперь с протянутой рукой ходить они уже не будут. А если что, ко мне весточку отправят, помогу. К любави вон стали свататься. Из голодранки сразу стала завидной и богатой невестой. Правда, всех прежних ухажеров я разом отвадил. Раньше не хотели, так теперь нечего рот на чужой каравай разевать. Все, упустили свой шанс и такую красавицу. Еще один хрыч пришел, с которым якобы у отца Тита была договоренность о свадьбе их детей. У того сын был двадцати лет, кормчий на купеческой ладье. Но и тому я указал на ворота, сами свое слово взяли назад» когда подошло указанное время свадьбы прошлой весной. А обратного не воротишь. О Любави, у которой уже глаза на мокром месте были, та подходила к порогу запоздавших невест, старушек. Я пообещал приличного жениха подобрать в Москве. Нечего ей тут в Коломне делать. Под боком у меня жить будет. И приданное дам ей хорошее. На этом и сговорились, так что если остальные не особо желали, чтобы я уезжал, то Любава чуть ли не пинками выпроваживала. Ну да, пора. Заневестилась уже давно девушка. Дорога стелилась под копытами коней. С караваном я не отправлялся, решив также в одиночку двинуться в путь. Мне не нужны были соглядатые. Тем более при подготовке к отъезду я продемонстрировал, что особо вещей при себе не имею. Лишь припасы фактически еду налегке. Сейчас же, поглядывая на приближающийся лес, я достал из колчана лук и, наложив на тетиву стрелу, стал вглядываться в опушку. Не то чтобы я что-то заметил или почуял, просто предосторожность. К счастью, она не оправдалась, хотя это и не значит, что я не буду и дальше так поступать». Добравшись до схрона, где у меня были спрятаны трофеи от банды Сидора и хозяина постоялого двора, деньги с порощелыги я не считаю. Они все ушли на приобретение дел и закупку всего необходимого в дом Михайловых. Сюда я их не отвозил, остановил коней. Смешно сказать, но когда я выезжал из ворот Коломны, у меня в кошеле было всего две полушки. Все, что оставил в запасе, для Михайловых пошло в дело. Так что при мне была только мелочь. Я еще и небольшой запас средств оставил. Десять золотых арабских монет. Это НЗ Ольги Петровны, которые мы зарыли в подвале дома на крайний случай. О них, кроме меня и нее, никто больше не знал. Накинув поводье на ближайшую ветку, я встал в седле и, оттолкнувшись, от отчего ворон отошел в сторону, повис на ветке. Дальше, перебираясь с ветки на ветку, добрался до верхушки, где и был привязан один мешок. Остальные на соседних были. Отвязав веревку и перехватывая ее руками, а тут длинный моток был, спустил на землю и отвязал конец от ветки, бросив веревку вниз. Она змеей опала на мешок. Дальше я поднялся на следующее дерево и вот так, побывав на всех трех, спустил трофеи в мешках на землю. Сейчас их на Муромце, и можно возвращаться на тракт. Правда, придется объехать Коломну. Схрон банды Сидора находился с другой стороны от Москвы. И определюсь на месте, как с ним быть. А вообще, почему я посетил эти тайники на верхушках деревьев? А все дело в том, что основной схрон с общиком банды Сидора находился неподалеку от берега Оки. И его можно вывести на судне. Вот я и подумал нанять судно, достать трофеи, погрузить и вывести в Москву. Со слов Сидора, там полные три повозки самых дорогих и редких товаров, которые сбыть не так просто, слишком след заметный, если только через иностранных купцов, что отвезут их к себе. Так они и делали, потихоньку сбывая награбленное за золото. Но не все, далеко не все. Частично убрав трофеи в черессидельные сумки Муромца и Ворона, остался только один мешок, который я закрепил на Вьючном. И, покинув лес, я задумался на миг и решительно повернул влево на дорогу и направился в Москву. Так с кондачка со схроном не решить. Если и искать судно, так это в Москве нужно делать. Да еще ветеранов возьму. Не всех троих, кто-то же должен охранять дом. Но двоих точно а дальше уже поработаем и вывезем все ко мне на подворье. Да, так и сделаю». Возвращаясь по привычной дороге, я постоянно отслеживал путь и округу. И не успело пройти и двух часов, как я отъехал от тайников с трофеями, как почти внезапно появились в стороне два лучника. Но именно почти, поэтому неожиданностью для меня это не стало. Я заметил движение и успел подготовиться. Выстрелив первым и поразив одного лучника, я принял стрелу второго в щит. Меня не брали в плен, стреляли в грудь с желанием убить. И я тут же выстрелил во второй раз, поразив второго лучника. Тот только и успел наложить следующую стрелу. Однако это еще не все. Они и тут были не одни. На дорогу выбегало десяток татей еще двое были верхом. Выехали с дна оврага, сближаясь со мной галопом. А вообще они меня поразили. Леса вокруг нет, вдали только полоса виднеется, поля вокруг. Они вот так нагло на открытой местности напали. Видимо, посчитали, что тут нападения никто не ожидает, и в их пользу будет фактор неожиданности. Не могу не согласиться, но со мной он не сработал. В этот раз бросаться в схватку я не стал. Хотя, конечно, кровь молодецкая и играла в венах, требуя жесткой сечи. Я поступил по-умному, включив в этот раз голову. Просто на ходу срезал обоих всадников стрелами и дальше, крутясь вокруг татей, что не могли мне ничего противопоставить, расстреливал их с расстояния. Стрел едва хватило, но я справился. Трое татей, бросив оружие, встали на колени, закрыв головы руками. Тут не было правила поднятия рук, означавшего сдачу. Подскакав ближе, я осмотрел их, у меня всего две стрелы осталось. И, спрыгнув с седла ворона, сменил лук на саблю. Левая рука пока свободна была, кстати, на ней тайные ножны были под рукавом. Я проверил остальных побитых татей добил четырех подранков уколами острия сабли, после чего подошел к этой тройке, что со стороны наблюдала за тем, что я делаю, В глазах двух была обреченность. Видно же, что противопоставить им мне нечего. А вот у третьего плавала злоба во взгляде. От этого стоит ждать подвоха или неприятностей. А вообще, может, с засадой они и угадали, в чем-то просчитав плюсы, но вот главный минус вроде как не заметили или посчитали его несущественным. В случае, если они не справляются, тати бросались во все стороны и лес укрывал их а тут поля как скроешься отсадника вон двое из статей что поумнее просто упали в высокую траву и думали что так спаслись ага щас я подскакал поближе и выстрелил практически в упор мне с трех четырех метров их тушки ползущие по траве хорошо было видно так что однозначно засада не удалась еще на стадии планирования был очевиден ее провал «Да, тут тоже все от случайности зависит. Но в этот раз моя взяла. Надеюсь, всегда так будет». Подойдя, я не стал дожидаться удара кистенем, что прятал тот злобный, а просто смахнул с его плеч голову и обратился к оставшимся, по виду из обедневших крестьян. «Кто такие? Кто вам велел напасть на меня?» Не сразу, но мне удалось разговорить обоих. Я их и связал, и обыскал, как и остальные тела, и только потом приступил к вдумчивому опросу. Кстати, обе лошади я нагнал на вороном и привел туда же к месту нападения. Луки у лучников забрал. У одного оказался настоящий боевой лук. Было также две отличные кольчуги с отметками пробития. Видимо, с тел русских воинов снимали. Пара щитов, бердыш нашелся. Аж четыре боевых топора, было и три меча. Неплохие трофеи, и оба коня были как раз вовремя. Нагрузил на них свежие трофеи. Я уже заканчивал с допросом, когда к месту засады подошел караван, что шел в коломну. Я их издали видел и спокойно ожидал приближения. Сначала двое охранников верхом подскакали, узнали, что тут произошло, с ненавистью глянули на выживших татей и ускакали обратно. А потом уже и тяжело груженные повозки подошли. Купцы, их двое было, вышли ко мне. Я уже стоял наготове держа под узцы ворона. А когда те подошли, поздоровался в ответ, представившись. Один из купцов коломенских тут же уточнил. — А ты не тот Летит Михайлов, что сын Луки? — Пропали вы вроде. Пришлось сначала кратко рассказать свою историю с моментом воссоединения с семьей а потом уже и как была организована засада. «Повезло тебе, что сразу лучников побил, а потом со стороны остальных посек. Даже не верится, пятнадцать татей живота лишил. А этих чего оставил?» «Сдернуть на суку и думать нечего», указав бородой в сторону двух выживших татей, сказал дородный купец. «Нет тут деревьев», спокойно пояснил я. «Тем более они сдались, я их допросил». Из беглых крестьян они, что от своих хозяев ушли в поисках лучшей доли. Вот и сбились в ваташку. А привел их сюда и подготовил нападение на меня купец Коломенский. «Врешь!» — ахнули купцы. «Чего мне брехать? Один из ссадников был, сам участвовал. Вон он лежит. Узнал, как я помог семье, сколько денег дал, подумал, что у меня еще есть и решил пограбить тать». Оба купца, не чинясь, рванули бегом к месту, где лежал убитый коломенский купец. А я, ведя лошадей в поводу, они были вместе связаны, подошел следом, общаясь на ходу с начальником охраны каравана и описывая сам бой. Кстати, тот был лично знаком с отцом Тита, да и его тоже знал, опознал меня, посочувствовав потери памяти. Купцы с трудом опознали Татя, споря, кто он, тот не купцом оказался, мелкий лавочник. Однако все же опознание произошло. А так, если поторопиться, то до закрытия ворот должны успеть въехать в город. Поэтому тело лавочника решили брать с собой, как и обоих выживших. Посаднику сдадут, пусть дознание проводит, а ко мне больше вопросов не было. Я был в своем праве. Да и на трофеи поглядывали с уважением, знали, что я в бою их взял. Распрощавшись с купцами, что еще оставались на месте сражения, я поскакал дальше. Только теперь вместе с муромцем позади две рахитного вида лошади скакали. Надо будет избавиться от них, но пока нужны оставлю. До постоялого двора я добрался благополучно. Хозяин его даже подивился. Нечасто тати нападают на путников а со мной это дважды случалось. Ну да, мне так везет. Трофеи я снес в номер, что снял, лошадьми уже занялись, ну и заодно забрал с хранения трофеи с других татей, которые мне повстречались на пути в Коломну. Да, я для арбалета приобрел болты на торге, так что два колчана для него есть, сорок штук. Ну и доплатил за хранение, а то время вышло, я дольше был в Коломне, чем думал. А утром, позавтракав, направился дальше, и к полудню впереди показались золотистые купола церквей столицы Московского княжества. Правда, я на два часа все же задержался. Свернул в лесок, где, подобрав место хранения, спрятал ценности в дупле дуба. Его не видно было с земли. А вообще мешки я хотел на верхушку поднять, а когда сам взбирался, то и обнаружил дупло. В общем, я спрятал в дупле самые большие ценности. Золото в гривнах и кунах и половину серебра. Остальное оставил. Потом, вернувшись на дорогу, благополучно проехал окраину и, покрутившись по улицам, пока еще незнакомой Москвы, я и заблудиться умудрился, но доехал таки до своих ворот. Когда до наступления темноты оставалось часа четыре. «Кто там?» — услышал я на свой стук вопрос, заданный охранником, по голосу явно Тимуром. «Это радует. Похоже, у меня дома все в порядке. А если нет, то сейчас и узнаю». «Открывай! Хозяин возвратился!» — радостным голосом ответил я, сам не ожидая, что в новый, необжитый пока еще дом будет так легко и радостно возвращаться. Почти сразу же скрипнул засов, и ворота распахнулись. Что позволило мне верхом въехать во двор, где уже встречали работники. Митрофан принял коней, но сначала я велел подвести их к малому складу, и там мы быстро и совместно разгрузили лошадей. После этого те были отправлены на конюшню. Их еще в порядок привести нужно. Моих верховых напоить и накормить овсом, двух пришлых лошадей сеном. Хватит им и мы этого. Пока мы разгрузкой занимались, Я успел отдать несколько приказов Марфе. Топить баню, помыться хочу и ужин подготовить. Хорошо себя так хозяином ощущать. Отдал приказ и все исполняется. Начинает нравиться. Ужин уже был готов, простой. Пирог с рыбой и два вида каши. Для себя работники приготовили. Еще копченостей с ледника подняли, молока козьего принесли, но и для меня эта пища вполне нормальна так что вскоре стол был накрыт. И пока работники продолжали заниматься делами во дворе, Митрофану помогал с лошадьми Егор, ужиная, я описывал своим ветеранам, как у меня прошло посещение Коломны. Но то, что там было, особо я не рассказывал. Пожара лишь коснулся. Да как семье помог. Хоть теперь знаю, какого я рода и кто мои родичи. Ну и описал оба нападения Тати. Тут ветераны заинтересовались. Каждое мгновение попросили подробно описать. Мне не жалко, сделал. Рассказ нисколько не мешал мне ужинать. Тем более ветераны занимались тем же самым. Потом баня еще была не готова, ее позавчера топили, остыла Мы прошли к малому складу, где, распахнув створки, я стал показывать старикам трофеи и что удалось взять с тел Тати. Ну, самострел отложили, его Лука себе возьмет. В охране незаменимая вещь, болты он тоже отложил. Потом те обе кольчуги изучали, решая, кому из кузнецов их на починку отдавать, да на чистку. К сожалению, по размеру только одна кольчуга годилась в дело, да и то Тимуру. На остальных просто не нализали, могучие старики, не особо утратившие воинскую стать. Кольчуги отложили. Бердыш осмотрели, хмурясь, явно дружиннику убитому принадлежал. А потом мечи. И тут, ахнув, Лука Авдеевич поднял один из мечей и стал его рассматривать. Остальные тоже подошли и раздались удивленные возгласы. Меч ими явно был узнан. Мне пояснил все именно Лука. С его слов, меч был семейной реликвией в семье, где сыновья обычно служили в дружине. Меч достался младшему сыну, что сгинул три года назад со своим десятком. А с его дедом те были хорошие приятели. Тот тоже живой был, свое подворье имел, но другой стороне Москвы. Дальше, быстро осмотрев остальные трофеи и опознав еще две вещи, боевой топор с характерным рисунком на рукояти и боевой нож с насечками, оружие принадлежало воинам того же пропавшего десятка московских дружинников. Лука засобирался, хотел сообщить своему другу о находке. Правда, сначала и спросил моего разрешения на это. И я дал его, дело нужное. Повозку ему уже запрягли, и он укатил. Баня уже была готова, так что, не закрывая склад, оба ветерана там еще занимались осмотром, прикидывая, как возиться с починкой, чисткой и заточкой того или иного оружия, а я все решил в свой арсенал включить. И забота о нем будет на ветеранах. Те в курсе были. А я, получив свежее исподнее до полотенца, направился в баню. Один мылся, лишь Митрофан чуть позже зашел, да хорошо отходил веником. Его на днях купили на торге. А когда я сидел на крыльце, оно большое, тут плетеный стул был, Марфа приобрела с некоторыми комплектами мебели и пил прохладный свежий квас, очень вкусный, во двор покинув седло вошли четверо незнакомых всадников, а за ними катилась повозка с лукой сам я в легких одеждах был можно сказать в домашних марфа уже набрала ковш кваса все же гости в доме и подбежав вручила его все как и полагается чтобы показать наше гостеприимство ковш пошел по рукам и воины довольно протерли ладонями усы вернув его пустым, показывая, что дурных намерений к нам не имеют. Тот, что был самым старшим среди воинов и был старым другом Луки. Его Сидором звали. Сидор Ануфриевич. Тот хмур был. Новости-то неприятные. С остальными прошел на склад и тоже внимательно смотрел трофеи, выискивая, что знакомое. Среди воинов было двое действующих дружинников они гостили у старых знакомых, когда лука туда прикатил и вот изъявили желание тоже поприсутствовать при осмотре один десятником был другой полусотником это можно все ценное я поднял уже в хранилище под замок в обитый железом сундук все замки купленные мной на торги перед отъездом на коломну были английские работы заодно убедился что там все в порядке и на месте. А так пусть смотрят. Да, опознали еще один меч, пару ножей и боевой топор. А вот кому бердыш принадлежал, так сразу сказать и не могли. Кстати, бердыши хоть и считались неплохим оружием, но все же были служебными. Хотя у некоторых боевых холопов боярских дружин они тоже имелись. Но это точно дружинников. И ковка, и древка выдавали. Так делали только на кузнях Кремля для воинов. Их оружие. Я не возражал. Раз оружие опознано, то пусть забирают. Хотя мог и отказаться выдавать. Трофейное по праву. Но я решил по-другому, чем порадовал воинов. Они забрали опознанное оружие. Кольчуги никто не узнал. И вышли во двор. Я пригласил к столу повечерить. Но те извинились, спешили и перед отъездом полусотник подойдя ко мне посоветовал сообщить об обоих нападениях татей боярам, что занимались разбойным делом они учет вели где напали кто какие потери есть ли трофеи обещал завтра зайти и сделать это тем более мне все равно к дьякам нужно документ это теперь есть с ними поправлю информацию о себе михайлов я теперь пусть впишут в книге жителей москвы На этом и расстались. Они уехали, в Коломну спешили. Если тать и живы, допросить их по поводу взятого с той банды оружия дружинников. Ворота были заперты, а я, раздав несколько указаний, направился к себе наверх. Пора бы уже обживаться в доме. И надо нанять мастера, пусть привычную мебель мне сделает. Стоит также подумать о планировке дома. Сколько спален мне нужно, оставить с три гостевых, Свою хозяйскую и хватит, остальные помещения для дела приспособить. Арсенал нужен, хранилище и так уже есть. Потом кабинет сделать, небольшую мастерскую можно. Как раз одно угловое помещение подходит. Три окна и все на солнечную сторону. Ну и, пожалуй, что-то вроде гостиной, где гостей можно встречать. Общаться с ними, сидя на диванах перед столиком с вазой цветов и кофейником. Плохо, что кофе нет. «Я любитель, но у той бабки на торгу, коломны, я купил корень цикория. Будет у меня кофе, только русский. Надо только приобрести его побольше, чтобы для напитка хватало. И сахар купить. Очень уж он тут дорог. Основной заменитель — это мед. Долго я планы не строил. Как стемнело, не стал жечь запас лучин, их мало было. Свечей так совсем не было» не купили еще и отправился спать. Но сундук, блин, хоть длинный, вытянуться можно во весь рост, но не всегда получается. К тому же Марфа рухлясь приобрела. Я ей такое указание перед отъездом дал. Матрас, постельное белье, пуховую подушку, единственную на подворье, да для меня. В общем, хорошая постель получилась. Вот так мы с Тарзаном и уснули. Он все это время меня тут ждал. В поездку я его, естественно, не брал, мало еще. Утром меня поднял стук в дверь. Глаша поднимала ни свет ни заря, посланная матерью. Сообщив той, что я встал, сам ведь велел в это время разбудить, действительно поднялся. Сейчас позавтракаем и на торг поедем. Повозку тоже должны были приготовить. Я оделся, сходил до отхожего места и, умывшись, занялся тренировками. Все же я не бросал их и крутил саблями, тренируя мышцы и связки, нарабатывая некоторый опыт использования двух сабель одновременно. Да, еще надо подумать, когда с учителем начну тренироваться. Скорее всего, только с наступлением осени. И стоит навестить его, предупредить об этом, да и вообще пообщаться. Хотя, пока я тут, а ближайшие пару недель я планировал задержаться в Москве, можно и потренироваться. Время, когда нужно будет подойти, тот сам укажет. Даже такие крохи времени терять не хочется. Решено, начну наши уроки как можно быстрее. Сегодня же к нему и заеду. Ополоснувшись в еще теплой бане и смыв пот после тренировки, я занимался. А занимался я с напряжением, а не спустя рукава, по-серьезному. Оделся и направился в малую столовую. Завтрак прошел отлично. И после этого с Марфой, Михайло и Лукой мы покатили на торг. Для остальных и дома дел хватало. Обеих пришлых лошадок взяли, сразу и продадим. А то и стоило занимает и работы с ними немало. Михайло, как всегда, у повозки остался. А мы направились дальше, с интересом изучая выложенный товар на прилавках. Кстати, мастерицы отлично поработали, и пока я пребывал в Коломне, они сшили два комплекта формы для ветеранов, третью для Тимура, пока шили. Платье для Марфы и рабочую одежду для ее мужа тоже успели сшить, остальным пока еще делали. Так что Лука в новенькой форме под казака из будущего до да прессабли привлекал внимание, как и Марфа. Я скажу даже, что рядом с ними смотрелся разве что как равный тем более одежда у меня уже поношенная была. А новую я пока не заказывал. Нужно тоже озаботиться. Однако я расту, и особо много одежды не требуется. Хотя бы один костюм на вырост, но нужно иметь. Сделаем. Лука некоторых людей на торге узнавал, степенно здоровался, но не останавливался. У него служба. Да, кстати, если кто отправлялся на торг, его всегда сопровождал хотя бы один охранник, чтобы не возникло проблем. Марфа на торге была не раз и под охраной, как и договорились с ветеранами. Им тоже на подворье постоянно сидеть не особо хотелось. Хоть так вот развеивались. Что приобретать, я уже составил список. Пусть и мысленно, писать было не на чем, так что пищи и принадлежности я собирался приобретать в первую очередь. Добравшись до рядов с Рухлядью, я оставил тут Марфу с Лукой, что брать она в курсе. И торговалась задорно, а сам ушел в сторону, где приметил торговца, по виду настоящего араба. Вроде у того и была бумага. Так и оказалось, причем бумага была двух типов. Пергамент большими листами и небольшая стопка рисовой бумаги. Она была белой, размером как бумага для принтера. Я купил чернильницу, всю рисовую бумагу, дорого зараза стоило и шесть листов пергамента. Зачем, пока сам не знаю, но пусть будет. Отнеся покупки Михайла, что еще торговал обеих лошадей, я вернулся в ряды, и найдя, где находятся продавцы мебели, были и такие, хотя и в меньшем количестве, обычно мебель делают под заказ мебельщики, пообщался с ними. Я действительно ничего себе подобрать не смог из того, что было выставлено на продажу. Поэтому попросил прислать ко мне завтра мастера по дереву. С ним я и пообщаюсь. Адрес сообщил. Причем лучше ни одного мастера. Если с одним буду работать, он мне все заказы год выполнять будет. С несколькими просто будет быстрее. До завтра я успею накидать эскизы мебели. Может, пергамент для этого и пригодится. Вот пусть по ним и делают то, что я желаю». Нормальную кровать, нормальный шкаф, где можно на вешалке повесить одежду, комод с ящиками, рабочий стол, стулья с высокими спинками, рабочий стол в мастерскую, кресло-качалку, в конце концов. У меня такая дома была, очень нравилась. После я свернул в другие ряды. Ага, иностранные купцы, то, что надо. Обходя их ряды и задавая некоторые вопросы по интересующим меня темам, Я разочаровывался все больше и больше. Да, прогресс у иностранцев еще не дошел до тех высот, что я рассчитывал. Больше половины того, что я хотел у них приобрести, просто не существовало как факт. Не изобрели и не сделали. Хотя я считал, что время изготовления некоторых инструментов и приборов примерно это. Ну да, я в истории не силен. Вполне мог ошибиться на век другой. «Ладно, хоть аптекари порадовали. Продали мне немалое количество колб и разного оборудования для создания небольшой лаборатории. Не стоит думать, что я это все пущу на изобретательство. Мне нужна эта лаборатория лишь для моего интереса в травоведении. Еще и для нее помещение придется выделять. Не страшно, сделаю». После иностранцев, а повозка уже вернулась после первой разгрузки, Я отправил стекло, плошки и все, что нужно для лаборатории. Обратно на подворье в ящиках, где внутри были опилки, сообщив, что в ящиках стекло, обращаться крайне нежно и бережно при разгрузке. Не дай бог, что разобьют. Побывав у травниц и травников, сделав большой заказ и выдав аванс, я отправился дальше. Потом встретился с Марфой и Лукой. И мы уже вместе закончили этот набег на торг, закупив, если не все, то, что смогли найти точно. Через неделю я планировал справить с новоселья, пригласив князя Вознесенского, как и обещал. Так что подготовка шла. Лошадей продать удалось. Цену мы не гнали, поэтому, вернувшись, я отправил ворона в стойло, приказав не распрягать его, только подпругу ослабить. А сам, проверив ящики со стеклом, проследил, как метрофан поднимет все в одно из помещений наверху дома. Оно уже пусто было, от лишних предметов, мебели и вездесущих сундуков освобождено. Бумагу и пищу принадлежности отнес пока в свою спальню, оставив там. Дальше работникам было что делать. Я забрал ворона и отправился в Кремль. Дьяк меня встретил приветливо. Осмотрел бумаги от коллеги из Коломны, поправил свои записи в учетной книге, отметив, что мои наследники, если что, проживают в Коломне, записал адрес и их данные и довольно покивал, все же стало известно, кто я такой. Также я описал ему две встречи с Татями, и тот тоже посоветовал обратиться с этим к боярам разбойного дела. А это обязательно им сообщить нужно. Тем более даже... Идти далеко не требуется, те в соседнем здании обретаются. Так что я решил сразу разобраться с этой темой. Через два часа только я смог вернуться к дьяку. «О, забыл, что ли, что?» — удивился тот моему возвращению. Благо, он был один, и можно было поговорить свободно. «Ох, и вытрясли из меня всю душу эти чернильные души из разбойного дела!» — проворчал я, садясь на табурет рядом с дьяком. «Хорошо еще трофеи не приказали сдать». «То не по правде», — нахмурился дьяк, и, налив из кувшина воды в глиняный стакан, протянул его мне. «Трофеи, взятые в бою, священные». «Это и радует», — залпом выпив воды, я вернул кружку и сказал. «А тут еще по другому делу. Подворье купил большое. Содержать на что-то нужно, деньги с трофеев есть». Вот и хочу вложить их, прикупить какое дело, чтобы на оплату слугам хватило и на содержание подворья. Есть что на продажу. Я за информацию и помощь хорошо отблагодарю. Есть, как не быть. Сразу заинтересовался дьяк. И, получив на руки кошель, подкинул его, чтобы определить размер подношения. И, судя по виду, понял, что серебра я ему отсыпал достаточно потому как расплылся в щербатой улыбке и сообщил. «Купец Агафонов в Новгород переезжать надумал. Сегодня приходил, стало быть. Свой свечной заводик продавать будет. Дело хорошее, налаженное, прибыльное. Если успеешь, выкупишь. Прибыли тебе должно хватить и на содержание дома, и на зарплату слугам, еще и останется. У него только заводик имеется или еще что?» «Правильный вопрос задаешь», — согласился тот. «Есть у него еще неплохой постоялый двор, что на дороге на Киев. На въезде в Москву стоит. Прибыльное место. Думаю, и его продавать будет. Еще у него лабазы, склады в порту. Не думаю, что они тебя заинтересуют, да и другие желающие найдутся». «Дом он тоже, я так понимаю, продавать будет», — уточнил я на всякий случай и задал дополнительный вопрос кузне у него есть? Думаю, и дом продаст. А кузни у него даже две. Небольшое производство было на подворье. Сковороды работник его делал. Большим спросом пользовались. Признаться, моя супруга тоже прикупила три штуки разных размеров. Не нарадуется. Это хорошо. Я бы и подворье взял. Вы меня не спроводите к нему? Все же с таким важным человеком он не будет нос задирать или крутить с продажей. «Ну, если...» «Отблагодарю», — сразу подтвердил я. «Если покупка удастся, это будет вашим». При виде золотого перстня с каким-то невзрачным камушком я подозреваю, что мутным бриллиантом глаза у того загорелись, и Дьяк сразу же решил вместе со мной проехаться по адресу. Коня у Дьяка не было, взяли вазок, а Воронова привязали к задку и скатались к этому купцу. Благо, тот был дома и встретил нас радушно. Узнав, зачем мы приехали, купец задумался, осматривая меня с ног до головы, и кивнул. Продавать все он действительно собирался. Но знакомым купцам, тем более на выкуп разных дел, чуть ли не очередь была. Однако Дьяк, отрабатывая будущий подарок, смог надавить. Видимо, было чем прижать с того или какие свои дела имелись, так что тот все же дал добро. И после довольно долгого торга за каждый товар мы все же ударили по рукам. Дьяк укатил к себе, у него служба, а я метнулся к себе домой и, взяв повозку и двух вооруженных охранников, приехал с деньгами. Так что мы сразу оформили купчие на все предприятия и владения, включая дом, и все это при ведаках. Купец лишь попросил две недели, чтобы съехать, на что я легко согласился, у меня свой дом был, хотя у купца он поболее был, да еще удобно располагался. Забор выходил к реке, и своя пристань там имелась. Она, кстати, входила в стоимость дома. Это мне обошлось по цене, как два таких, что у меня в центре стоит. Окраины, конечно, Москвы, но расположение удачное. территории большие занимает «Дом я продавать не планировал. Может быть, вообще сюда на напостоянно переберусь. Да, работник, что сковороды делал, уезжал с купцом. Они родственниками были. Но у меня согласился остаться и продолжить дело один из трех его подмастерьев, что уже набрался опыта. Жить тот будет в избе, где сам мастер-кузнец проживал, когда тот выселится, так что мы обо всем договорились». И я вручил подмастерье, а теперь уже настоящему кузнецу первую оплату, чем искрепил договор. Повозка моя с охранниками укатила обратно на подворье. Ветераны были удивлены моими обширными покупками, но молчали, лишь гордо оглядывались. Мол, вон какой у нас хозяин хваткий. А мы с купцом объехали все его бывшие теперь уже предприятия, и тот сообщил работникам о смене владельца. Там уже я работал, пообщался с работниками, оставил всех на прежних местах, заключив устный договор на продолжение работы и выплатив первый аванс, закрепляя сделки. И все, к вечеру я стал обеспеченным человеком. Теперь раз в неделю заезжать, собирать прибыль, и все. Даже успел заехать обратно к дьяку с кувшином крепленого вина, чем его порадовал. Тот, кстати, уходить собирался. Рабочий день закончился. Но задержался и внес мое новое имущество в свою книгу учета. Я тут же и оплатил все налоги за них на год вперед, о чем тот также сделал отметку. Уф, сколько дел переделал, думал, не успею. После этого Дьяк отправился домой. Ну и я тоже вернулся к себе. Дела еще были, и стоит заняться ими. Эх! А к учителю так и не успел. Ничего, и завтра день есть, а сейчас займемся схемами мебели. Завтра мастера придут, нужно успеть все написать, чтобы эскизы были. Да и дом купца, что сегодня приобрел, завтра осмотреть нужно. А то я только во дворе был, смешно сказать, брал не глядя, веря на слово, по состоянию строений. Но дьяк его слово подтвердил, это и разрушило мои сомнения. К обеду следующего дня на подворье стали подходить мастеровые в количестве трех человек. Сначала двое пришли, едва успел с ними пообщаться, убедить, что именно так мне нужно сделать, а не как они привыкли, как пришел третий. С этим тоже пришлось изрядно поругаться, но и он, взяв аванс и эскиз, ушел начинать работу. Причем мастера брали по паре месяцев, чтобы сделать одну единицу мебели. Я, конечно, знал, что доски на Руси стоили очень дорого, просто до беспредела дорого, да еще на несколько месяцев очередь, но, к счастью, у мастеров по мебели с этим проблем нет. Они сами их выпиливают. Это долго. Как обычно пилятся доски. Берется бревно, ставится на высокие бревенчатые козлы и два пильщика с пилой, один сверху, другой снизу, И вот так потихоньку распиливают бревно. Причем многие хитрят и экономят. Распиливая бревно, они другую сторону слегка обтесывают и такую толстую доску продают. Ими потолки и полы укладывают. Далеко ходить не надо, у меня тут в доме такие потолки и полы. Зато не скрипят и не гнутся от движения. Вот пиленые с двух сторон доски стоят еще дороже. Про мастеров я уже говорил, но ведь им каждую плашку нужно вырезать вручную. Так что, если подумать, эти два месяца – это не такой и большой срок. А по поводу лесопилки тут подумать нужно. Схема-то простейшая. Взять ветровое колесо, ну, оно тут ненадежное, или водяное, которое на зиму встанет, бросить привод, и можно сделать пилу для распила досок любой толщины. Если колесо помощней будет, то сразу две пилы, и доска готова. Отработав технологию, так большие деньги можно зарабатывать. Тут или уже готовое дело выкупать с пильщиками и проводить модернизацию, или свою лесопилку сделать. Тоже подумать нужно. Планы эти не на ближайшее будущее. Времени на них пока нет. Сам же я решил прокатиться до Егора Лукича Лапина моего будущего учителя. Мы с ним так хорошо пообщались, благо я застал его дома, что в этот же день мы провели двухчасовую тренировку, поэтому я покинул его подворье мокрым насквозь от пота, обговорив время обучения. Три раза в неделю по утрам, по два часа. Оплата учебы — золотая куна. От учителя поехал в Кремль и едва успел перехватить Дьяка у того до конца рабочего дня Чуть больше часа оставалось. Но тот явно спешил покинуть рабочее место. Правда, увидев меня, сразу спешить перестал, заинтересовался моим появлением и не прогадал. «Купить ладью или большой ушкуй?» Покрутив кончик уса, задумчиво переспросил он. «Желательно морское судно!» Положил я перед ним кошель, который тот привычным жестом убрал. «Есть такое судно, даже два!» оба новгородской постройки, конфискованы казной у владельцев. Один Татям оказался, с боем брали, четверо дружинников тогда полегло. Большая банда была, второе судно за долги взято, государственный заказ хозяин не выполнил, казнили подлеца. Ужо как наш князь Василий серчал на него. О чем именно был заказ и почему гнев правителя пал на этого несчастного — Дьяк мне так и не сообщил, лишь подтвердил, что обе ладьи, и тут же, кликнув помощника из соседней комнаты, велел меня сопроводить и показать оба конфискованных судна. Похоже, самому Дьяку действительно было некогда. Мы с послушником покинули палаты, а тот последовал за нами, но не к выходу из Кремля, а куда-то внутрь. Может, встреча у него была или вызван к кому Мы добрались до берега реки, тут в отдельном месте на берегу были вытащены конфискованные суда. Охрана имелась, все же государственное имущество, и осмотрели обе ладьи. А вообще конфиската не так и много было, штук пять. Пришлось мне нанять скормчиво одного из судов, что стояло на выгрузке на одном из пирсов. Все же в подобных судах я слабо разбирался, и тот при мне облазил оба судна после чего покачал головой. Состояние судов было откровенно жалким. И я столько же в ремонт вложу, сколько они стоят. одерут за них, как с новеньких. В него же я и уточнил, почему особо морские суда не используют. Грузоподъемность же куда больше. Оказалось, нерентабельно. Не везде те пройти могут. Осадка большая. Особенно при полной загрузке. А если где волок так и там цены гнать с него будут. Поэтому небольшие ушкуи и ладьи и ценились куда выше. Поэтому и нет среди конфискуемых малых судов в приличном состоянии. Все давно выкупили. Хм, похоже, дяк в этом деле меня откровенно кинул. Если, конечно, знал о состоянии судов. Да еще помощника послал служаку. Учтем, надо к Агафонову съездить как и хотел дома его посмотреть. Сам я через этого кормчего смог найти себе ладью с арендой на долгий срок, на пару недель точно. Судно принадлежало двум владельцам. Один и ходил на нем кормчим. Правда, пока зафрактовано, доставляло груз по заказу одного купца. Но как вернется, сможет уже выполнить и мой заказ. Это хорошо. Надо будет моих ветеранов-добровольцев взять хотя бы пару, чтобы один дома остался, и сплаваем к месту. Но если так посмотреть, все же стоит побольше вооруженных людей набрать. Тем более ветеранам я обещал помощь новиками, парнишек найти, чтобы те им свой воинский опыт передавали. Почему бы завтра этим не заняться? Например, сирот поискать. Вообще на Руси люди сострадательные, и если где появлялись сироты, их соседи и знакомые Если нет родственников, брали к себе, растили как родных детей. Но бывало, что сироты оказывались никому не нужны. Тогда можно найти и подобрать себе таких детей. Девчат в помощь Марфи, парнишек, естественно, добровольцев, к ветеранам. Да, завтра этим и займусь. Уже нужно. Тем более скоро еще одно подворье освободится, и туда нужны слуги. Кроме подмастерья кузнеца, Особо никто не оставался, купец почти всех забирал, а те, кто все же решил остаться, уже другую себе работу нашли. Мне об этом Агафонов сообщил. Поездка к купцу прошла хорошо, дом в порядке, я же, вернувшись к себе, занялся делами.